Глава четвертая. Слушай, а ты чешский так и не выучил? Да в пиццериях, таким вопросом друзья Андрушу не встречали. Вспомнил тоже. Да не, забил, то я так, баловался. А что? Заинтриговался журналист, который пару лет назад действительно брался изучать язык.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 Че завибрировал в предвкушении шоу. Он помнил лето, когда Андруша всюду таскал с собой русско-чешский разговорник и донимал друзей постоянными вбросами в разговор каши из отдаленно напоминающих славянский язык звуков. Затея была многообещающей еще и потому, что сидящим неподалеку жертвам розыгрыша парни испытывали исключительно спортивное влечение – поведутся или нет. Это развязывало язык, так как по степени трагизма отказ не отличался от промаха окурком в урну. Кроме того, в меню девушек, помимо салата и мороженого, была бутылка вина «Лейбфрауммельх», которая, подобно маяку, указывала фарватер, блуждающим в море Топтыгина кораблям. Че повезло. Сейчас Андруша пребывал в образцово-прекрасном и позывистом настроении, поэтому не сразу –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 Чешский приятель решил, что уже можно, раз Ярослав задержался у девушек дольше, чем бумеранг. «Ахой, пани! Я и дружу до Ярослав, именуюся Томаш. Ваше место э, — то и город. Да, ваше город — я ж есть днев!» Саутично распахнутым лицом заторобанил русый пришелец. «Не добже мловлю, эм, говорю русский язык кили-кили».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 «А як ваше имена?» «Яна», — вынужденно представилась та. «Вика, так, ты — Томаш, ты — Ярослав». Будто придумывая персонажем прозвище, окончила цикл кудрявая. «Да, Томаш», — еще раз официозно представился Андруша. Биби хтел ньемного пригостити вас как, может, пивом».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 и, понимаю что в этой жизни за всё, чёрт возьми, нужно платить, закрыть счёт за пиво, чай и пиццу. Компания школьников, которая изначально отгораживала Ярика с Андрушей, от девушек уже ушла. В Топтыге не стало тихо, поэтому Андруша на правах человека, которому нельзя было разговаривать с официанткой при новых знакомках, остался корчить европейца на «белгородско-чешском». «Какая смырзлена! Какой перед спины! Что происходит?» В конвульсиях задергала руками Яна. «Живот от мороженого растет. Вредно это, говорит!» В беседу хлынул рассыпчатый баритон Ярика. «А при детях в общественных местах разливать его у нас не запрещают». Последние пару минут он стоял с куртками неподалеку в ожидании сдачи и, прикрывая сдавленные губы, слушал разговор. «Томаш, ты что будешь?» «Пиво чешки алей старопрамен». Андруша решил, что чашка чая стала достаточной жертвой богу субботней трезвости. Тем более чех вошел во вкус, а чехи любят пиво, еще и компания новая. В итоге долго уговаривать себя Андруша не пришлось. «Чешское бери, оно намного вкуснее», — сознанием дела порекомендовал Ярослав. Он угощал Андрушу, начиная с чая, — и двукратная разница в цене не оставила старопрамену ни единого шанса. Девушки от заказа воздержались, продолжив цедить венцо под россказни Томаша о желании переехать в прекрасный Белгород, где он впервые в жизни попробовал черно-злато злата семечки. На этом месте Яна предложила подруге пойти припудрить носики, потому что заметила уборщицу со свежим рулоном туалетной бумаги.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 Лицо нерусское прям какое-то. Заметила? Благородное, что ли?» Не переставала восторгаться томошем Вика, покрывая стульчак бумагой. «Да, заметила. И что на тебя на постой смотрит?» Завистливо заключила Яна. ой ли не придумывай!» Дежурно прибеднилась Вика. «Жалко, уезжает скоро», — присела на раковину Яна. Но тут же в панике отскочила, так как фаянцевые недра предательски заскрежетали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 Прозвучало для Вики наиболее сенсационно, делая Яну в глазах подруги кладезем проницательности. Как раз когда она принялась жонглировать вариантами, как окатить Вику холодным душем обидной правды, раковина и подала голос, сбив ей настрой. «Потом, значит», — решила девушка и продолжила нахваливать иностранца. Она поймала себя на крамоле сообщать вики о том, что их разводят, Как доверчивых куриц совершенно не хочется. Разве что занудные всадники чести, дружба и совесть дёргали Яну за язык. Ведь куда занятнее потягивать коктейль упоительного злорадства, глядя, как её красивая подруга пыжится перед невзрачным шутом из соседнего двора, чем залпом выпить шотик сомнительного удовольствия, рассказав, что к чему. Тем более ей понравился Ярослав.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 «Давай мелкая твоя, Яна моя». Ярику стоило немалых усилий вспомнить имя Пухлой, как она идентифицировала Яну. Всё-таки сказать «Пухлая моя» как-то не солидно. А предпочитал он дам, если не полных, то, по крайней мере, не таких, чуть ли не отсутствующих, как Вика. «Мне всё равно. Я просто для разнообразия подошёл». Чистосердечно ответил Андруша, хотя распределение Че и было в его пользу. Нет, Яна была вовсе не из страшных подруг, но на фоне компактной, похожей на гаечку из Чипа и Дейла, Вики она находилась в категории «зато сиськи больше». О пропорциях же самой Вики Андруши так и не удалось сложить устойчивого мнения. Всё самое интересное скрывали какие-то лоскуты, а платье с завышенным поясом, как для беременных –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 которую он только что перехватил. Ругаться при посторонней, на что и был расчет Че, Яна не стала, только посовещалась с Викой и прибавила к винному заказу два салата, без майонеза. Бокал Яна уже силится не уронить содержимое свои вилки, отправляя ее в просторный рот Ярика. Едаку попался листочек кинзы, отчего он почувствовал себя банкоматом,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 которую намедне он якобы обнаружил под паном Петером. пантомаш может, пойдем покурим?» Над столом пробежал гомункул из викиных пальцев. Впитав в себя молоко любимой женщины и хваткость Ярика, она, зная, что завтра импозантный чех улетает, приготовилась нанести разящий удар. На то Андруша последние полчаса и рисовал на себе гигантскую мишень.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 И к нам нельзя, цикнула Вика. Я не на мать на выходные прилетела. На севере жила я не на мама, но приезжала к ней почему-то исключительно янина мать. Недавно студентки вместе снимали двушку, а пару месяцев назад у них повадилась квартироваться родительница Яны. Светлане Игоревне давно приглянулся Белгород, уютом, обилием сибиряков и тропическим размахом тепла. Даже в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 «Все делайте нормал русский пати!» Покачивая головой в стиле автомобильной собачки-маятника, Андруша блеснул задатками короля вечеринок. «Ну вот, спрашивай друга своего, Яну я уломаю. Томаш». Имя Вика добавила с интонацией, с которой осматривала свою первую машину и произносила вслух «Хёндай Гец», привыкая к названию и прикидывая «Хёндай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 «Господи, чего орать-то? Всего три минуты с Ярославом побыла, а уже такая шуганая!» Поехала с темы инфарктного испуга подруги Вика. «Что вы тут делали?» Слушала, как у Томаша сегодня в универе спросили, чем обычно завтракают в Чехии, а он не понял и ответил «Ртом». Думаю, вот как можно не понять. Все, кроме Вики, учуяли в словах неприятный душок догадок проблев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 Якобы не стал унижаться до оправданий Томаши. «Я, Томаш, прожак!» «Ага, оно и видно», — злорадно посмотрела на Вику подруга. «Нет, ну правда». Занервничала Вика. «Интересно же послушать». Томаш помучал в потолок и секунду погодя размеренно выдал. «Справный засох в ту праву хвилима, ты ж пшизрак темный своим рейдум шансы По стопы в ждыйце... «Идоу аж налезноут, кто скрыва тайны свау финту!» Договаривая, Чех встретил глаза Че анимешного размера. Рядом сияла гордая за талант Томаша говорить на своем языке Вика. «И что ты сказал?» — спросила поверженная и не менее удивленная Янна. «После сьегодня я отлетаю до дом и вечер я...»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 И чистой квартире на студенческой 9А, а? Хоть один раз. Играли там в «Эксбокс» или «Кастрюлю». Просили больше не брать в руки гитару». Яна опасливо смотрелась в еле знакомых парней и сомнительно замычала. «Ну так и что, пойдем? Мы не маньяки, чтобы там не говорили толпы счастливец». Ярослав начал показательно собираться, аккуратно складывать в тарелку комки салфеток,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 Также впервые произнёс Андруша, почувствовав власть и давая Алёне понять, что она не настолько важная рыба, чтобы баловать её конкретикой. «Чем?» Не менее мудацки продолжила допрос Алёна, понимая, что ответ «занят» означает, что человек не хочет вдаваться в подробности. «Я ж тебе утром сказал, со своей компанией отдыхаю, а что, соскучилась?» «Да если и так, я завтра уезжаю, если что». Я, может, на тебя рассчитывала?» Андруша приучила ее, что всегда готов. На днюху к демону не пошла. «Это типа бал у сатаны? Ну что за детский сад, Алена? Мы не договаривались, я только сел. Давай освобожусь, напишу, а?» выпустил обойму опломба Андруша, жадно глотая каждую секунду триумфа своего искусства манипуляции. «Привет, подругам Бросила трубку в него ревнивеца.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 обняв за то место, где его друг никак не мог разглядеть талию. Но не тут-то было. Италия и дружеская лёгкость. «Я сама вполне способна передвигаться», — купировала прыть чья девушка. «Вот что мне в тебе особенно нравится, что ты очень устойчивая и умелая». Ярик деликатно убрал руку в карман, словно на самом деле пытался помочь Вике не упасть. «О, я ещё и крестиком могу».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 куда ежевечерне наведывались его знакомые по двору. Томаш заверил остальных, что ему очень понравился архитектурный комплекс хрущевок напротив супермаркета, и он с радостью прогулялся бы по каменству с сигареткой, созерцая свидетельство гения белгородских зодчих. «Я как ты впивать и хлебный чипс, гренки, еще и все, что хочешь еще». Старательно забывая русскую речь, Томаш объяснил Ярику свои пожелания и остался на крыльце. «Фу, одного фейла с девушкой из супермаркетом мне хватит», выдохнул Андруша, сдувая с мыслей происшествия пятилетней давности пенопластом, царапающей стекло его памяти.